Они едут в двадцати шагах от вас. Они состоят в сопровождении вашей свиты. И Робер сообщил королеве сведения о братьях Доне, о размере их ленных владений, об их ближайших родственниках и об их дружеских связях. — Я хочу их видеть, — сказала Изабелла. Артуа помахал рукой братьям Доне, и они приблизились к носилкам. — Королева изволила вас заметить, — сообщил им Робер, лукаво подмигнув. — Я ей тут кое-что порассказала о вас. Лица обоих Доне расцвели от гордости и удовольствия. Великан подтолкнул их ближе к носилкам, словно добрый опекун, желающий осчастливить своих подопечных. И пока юноши почтительно раскланивались перед королевой, чуть не касаясь гривы своих рысаков, Робер говорил с наигранным простодушием, «Ваше Величество, разрешите представить вам Мессиров, Готье и Филипа Доне, самых преданных конюшах вашего брата и вашего дядюшки. Молю вас быть к ним благосклонной». Ведь я отчасти им покровительствую. Изабелла на мгновение вскинула глаза на склонившихся перед ней юношей, как бы желая узнать, что именно в их лицах, во всем их облике, заставило невесток короля забыть свой долг. Конечно, оба они красивы. А вид красивого мужчины всегда несколько смущал Изабеллу. Вдруг она заметила кошели прицепленные к поясам обоих братьев, и сразу же перевела взор на Робера. А тот еле приметно улыбнулся. Отныне он может отойти на второй план. Совершенно незачем брать на себя в глазах всего двора роль доносчика. Этой случайной встречи достаточно, чтобы погубить обоих конюшек. «Недурно сработано, Робер! Недурно сработано!» Похвалил он себя. Братья Дуне, полные самых радужных надежд, повернули коней, спеша занять свое место в процессии. А из ликующего Клермона уже доносился приглушенный гул голосов, приветствующих 22-летнюю красавицу-королеву, которая несла французской короне неслыханное бедствие. Глава седьмая по отцу и дочка. Вечером, в день приезда Изабеллы, король Филипп сидел с дочерью в кабинете замка Мобюйсон, где он любил пожить неделю-другую в полном одиночестве. «Здесь я советуюсь сам с собою», — пояснял король домашним в один из тех счастливых дней, когда удостаивал их разговором. Серебряный подсвечник с тремя рожками бросал неяркий свет на стол, на пачку пергаментов, которые Филипп только что просмотрел и подписал. Окутанный вечерними сумерками глухо шумел парк, и Изабелла, повернув лицо к темному окну, смотрела, как постепенно ночная тень поглощает одно за другим столетние деревья. Со времен Бланки Кастильский замок Мабуисон, расположенный неподалеку от пантуаза, стал жилищем королей, а Филипп превратил его в свою загородную резиденцию. Ему полюбилась эта укромная вотчина, отгороженная от мира высокими стенами. Полюбился огромный парк, палисадники, аббатство, где мирно жили сестры-бенедиктинки. Сам замок был невелик, но Филипп красивый ценил его за тот покой, который не могли дать ему другие, более роскошные его владения, и всем им предпочитал скромный Мобюссон. Изабелла встретила трех своих невесток, Маргариту, Жанну и Бланку, с сияющим улыбкой и лицом и отвечала самым любезным тоном на их приветственные слова. «Поужинали быстро», И сразу же после ужина Изабелла заперлась с отцом в его кабинете, дабы совершить жестокое, но необходимое деяние, которое она определила себе.